наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие восьмое в поисках лохнесского чудовища День пятый Наш микрофон установлен на берегу шотландского озера Лохнесс Куда вчера погрузился прославленный Конюх Фёдоров в поисках пресловутого чудовища Конюх, вы нас слышите? Слышу, не кричи, рыбу распугаешь Её тут столько, прямо руками ловлю и ем И как? Вкусная, потому что свежая А невкусная, потому что сырая Нашли что-нибудь? Нашел! Монетка старинная Консервная банка и кроссовок Адидас 44 размера Почти не ненадюбанный А чем сейчас занимаетесь? Ищу второй кроссовок Сейчас в пещеру загляну Может его туда течением занесло э -э -э Ну как обстановка? Есть что-то похожее на кроссовок? Есть! Огромные! И, кажись, с глазами И на кроссовок совсем не похожие. Коню. Тихо корреспондент. Оно же заметить может Что, вы нашли же чудовище? Да тихо, я же сказал А то я тебе потом являться буду Ой, господи, господи Как там это? Спаси и сохрани от всяких подводных тварей И убереги от чудищ громадных И от гадостей плавучих, ползучих Под водой живучих И от летучих на всякий случай Тоже мало ли Ой, на меня смотрит Только не кричать, только не кричать Что, Комонюк, что? Конюх буквально взлетел над поверхностью озера и бежит по воде с колоссальной скоростью. Боже! Конюх сбил отдыхающего на скутере! Вот он со всего размаха врезал... ...озеро! Тот перевернулся и загорелся! А Конюх всё бежит! Конюх, Конюх! Конюх! Конюх ко мне! Сюда! Сюда! Сюда! Бежим! Бежим, корреспондент! Зачем Конюх? Не спрашивай! Догонит! Догонит сейчас! мы остановились на привал в 30 километрах от озера конюк что увидели да. есть есть оно чудовище а как выглядит? Хуже всего на свете Вы нашли его, понимаете? Нашли! Я поздравляю вас с этим колоссальным научным открытием Спасибо, корреспондент Пожалуйста Спасибо Ты отдышался? Да Тогда побежали дальше Только быстрее, а то кто его знает Мы продолжим освещать подвиги нашего великого соотечественника Слушайте нас на следующей неделе Давай,